Глава 37. После того, как Амина пробыла несколько часов в подземной камере, к ней вошли двое тюремщиков и, не произнеся ни слова, распустили ее длинные шелковистые косы и отрезали их. Амина только презрительно скривила губы, и без малейшей попытки сопротивления предоставила им исполнить то, что им было приказано. После того они также молча удалились, и она вновь осталась одна. На другой день снова явились те же тюремщики, и, приказав ей разуться, потребовали, чтобы она босиком последовала за ними. Амина повиновалась, и ее ввели в зал суда, где она застала только одного великого инквизитора и его секретаря. Зал суда представлял собой большой длинный зал с двумя рядами высоких окон с той и другой стороны, с низкой железом обитой дверью, через которую вводятся заключенные. В центре, на небольшом возвышении, стоит длинный стол, накрытый суконной скатертью из перемежающихся широких полос синего и верблюжьего цвета. У противоположной двери, в которую вводят осужденных, между окон возвышается громадное распятие. Тюремщик молча указал Амине на низкую деревянную скамью, приглашая ее сесть. После нескольких минут внимательного изучения наружности и выражения молодой женщины, секретарь обратился к ней с вопросом. «Как вас зовут?» «Амина Вандердекен». «Откуда вы родом?» Мой муж — уроженец Нидерландов, а я восточного происхождения. Кто такой ваш муж? какой он занимает положение? Мой муж — капитан судна голландской устындской компании. Как вы попали сюда? Наше судно потерпело крушение, и мы с мужем потеряли друг друга. Кого вы здесь знаете? Одного только Патера Матиаса. Какое у вас есть имущество? У меня нет никакого. «То, что я имею, принадлежит моему мужу». «Где находится то, что вы сейчас имеете?» «На хранению Патра Матиаса». «Вам известно, почему вы здесь находитесь?» «Нет, неизвестно», — ответила Амина. «Скажите мне, в чем меня обвиняют?» «Вы должны знать, совершили вы что-нибудь преступное или нет. И лучше всего для вас теперь же сознаться во всем, в чем вас упрекает ваша совесть». «Моя совесть не упрекает меня ни в чем. Значит, вы ни в чем не хотите сознаться. Но мне не в чем сознаваться. Я не сделала ничего такого, что считала бы дурным или в чем раскаивалась бы в душе. Вы говорите, что вы восточного происхождения, но вы христианка по религии. Я не принимаю вашу веру. Но вы жена католика. Да, мой муж ревностный, убежденный католик». Кто вас венчал? Патер Сейсон, католический священник того города, где жил и родился мой муж. А вы вступили в лоно католической церкви. Неужели он, этот католический священник, решился сочетать вас браком с добрым христианином без того, чтобы вы приняли святое крещение? Надо мной были произведены обряды, на которые я согласилась ради того, чтобы стать женой человека, которого я любила. Это, вероятно, было крещение, не правда ли? Возможно. Мне кажется, что это именно так называлось. А теперь вы говорите, что отвергаете христианскую религию. Да, после того, что я увидела, как поступают люди, исповедующие эту религию, я отвергаю ее. Но когда я вступала в брак, я была готова принять ее и приобщиться к ней. Как велико ваше имущество! находящиеся в руках Патера Матиаса в настоящее время. — Несколько сотен монет. Ему это известно в точности. Спросите у него. После этого великий инквизитор позвонил в колокольчик, находившийся у него под рукой на столе. Явились тюремщики, и по движению руки великого инквизитора отвели Амину обратно в камеру. — Почему они так настойчиво расспрашивают о моем имуществе? — подумала Амина. Если оно им нужно, пусть берут. Но в чем состоит их власть? Что они могут сделать со мной? Наверное, узнаю через несколько дней, — решила она. Ну, вы как ошиблась молодая женщина, говоря о нескольких днях. Могли пройти и месяцы, и годы, прежде чем она узнала бы что-нибудь, если бы через четыре месяца после ее заключения не было назначено торжество аутодафе, не праздновавшееся уже почти три года. За это время набралось необходимое число тех, кто будет подвергнут последнему наказанию, дабы придать церемонии подобающую грандиозность. Для торжества нужно было воздвигнуть на площади несколько костров. Если бы не это, Бедная Амина не так быстро вырвалась бы из подземных тюрем Инквизиции, где несчастные томились не только годами, но порой и десятилетиями. Тем не менее, долгий, нестерпимый месяц мучительной неизвестности прошел, прежде чем Амину снова призвали в зал суда. Здесь ее снова спросили, готова ли она сознаться в своем преступлении. Но Амина, раздраженная долгим заключением, возмущенная несправедливостью судей, отвечала резко и гневно. «Я уже сказала, что мне не в чем сознаваться, что я не знаю за собой никаких дурных поступков, поэтому делайте со мной что хотите, но только скорее». «Может быть, пытка принудит вас сознаться?» «Попробуйте», — твердо сказала Амина. «Попробуйте пытать меня, жестокие люди». И если вы добьетесь от меня хоть слова, то я дам вам право назвать меня малодушной и трусливой. Я слабая женщина, но я не боюсь вас, я бросаю вам вызов». Такие слова еще не касались слуха ее судей. Они привыкли к униженным мольбам, к смиренному сознанию их святости и всесилия, и вдруг эта хрупкая молодая женщина осмеливалась так говорить с ними. Но по установленному порядку пытка применялась не раньше, чем будет предъявлено обвинение и на него получено возражение. «Мы увидим», — сказал великий инквизитор. увидите ее».